Глава 6. Каждый селянин, если вышел из ползункового возраста, знает, у пэри смертельно опасны. Но не каждый ведает, откуда они берутся и как выглядят. Зато наставление при встрече с нежитью помнят на зубок. Бежать. Если повезёт, и успеешь добраться до реки, считай спасён. Наберёшься до околицы, тогда хороши с малая огонь, всем скопом ходить на упыря с подручней. А если не повезёт, что ж, нежить будет сытой. И в ближайшую седмицу у любителей поплутать окажется больше шансов избежать завидные участи, потому что сытые упыри бегают медленнее. А ещё сытые упыри медленнее прыгают. Это Ерину и спасло. Не потеряв равновесия, она рванулась влево, зажмурившись, выставила кинжал перед собой и замахнулась со всей силой, как учили отец. Отвое извились со столетнего дуба вороны. Упырь в пустоту щёлкнул клыками, обдав смрадом, завертелся по поляне. мотая покрытой струпями башкой. Опомнившись, Ирина с изумлением обнаружила кинжал, торчащим из левой глазницы беснующейся твари. Куда он вошёл по самую рукоять? Не иначе с испуга получилось. Если бы это был мрун, от удара серебром он бы погиб. Увы! У Перии Вордалаке Закусывали увешанными серебром путниками с удовольствием. Праздновать было некогда. Думать тоже. Ирина бросилась на утёк, не разбирая дороги. Пусть тварь лишилась глаза, безопаснее она не стала. Ирина не кстати припомнила, в лесу бродит ещё одна. И наверняка уже учуяла запах её крови. Охранители, помогите. Дура, повторила она про себя, мчась со всех ног. Благие намерения на тёмную дорогу ведут. Куда сунулась, не подготовившись? На дерево теперь не залезешь, помощи ждать ниоткуда. Хоть в сапогах бежать было легче, в своих валенках давно бы поскользнулась на весенней грязище. За спиной раздавалось утробное рычание. Неподалёку завыли потревоженные волки, заставляя вжать голову в плечи. По лицу больно хлестнула ветка. Ирина чуть не оступилась. Паника схлынула. Она поняла, что бежит совсем ни к дому и даже не к опушке. А как раз последняя курица несётся невесть куда. Зывание слева заставило резко свернуть в другую сторону. К Куперу присоединился его собрат. Ах, как не хватало сейчас ожерелья, или чего-то действа, или хоть чего-нибудь. Эгерина мчалась вперёд, стараясь понять, куда бежит. Знакомые тропы не попадались, одни ровные ряды голых деревьев. За спиной неумолимо хрустели ветки. Вдруг под ногами захлюпало ручей. Рядом из-под земли бил ключ. Вода собиралась в игривый поток и бежала дальше, теряясь между деревьями. Ерина едва не споткнувшись, кинулась туда. Если есть ручей, есть шанс наткнуться на большую воду. Вот бы к реке выйти или к озерцу, да что там? Она была бы рада и болоту, но топи проходили гораздо севернее. Быстрее, ещё быстрее. Внезапно зябкий ветер принёс запах сырости. Река совсем рядом. Вон скособоченная ива уже свисила ветви с яра. Скорее. Сзади зарычали, да так близко, что чуть не остановилось сердце. Ирина поддалась страху и завязала Твари загоняли добычу, а она доживала последние минуты. Не успеть. От вздоха дыхание застряло в горле, ноги подломились, отказываясь держать, и Ирина кубарем покатилась сквозь заросли ежевичника. Последние сажини ничего не видя и не соображая. Вдох охладки приняли в студёные объятия. и сразу вернули к жизни. Спасением стал осыпавшийся крутой берег, с которого Ирина и свалилась, оставив упыря, без толку лязгать зубами. У страха глаза велики, она-то была уверена, что за ней гонится целый табун тварей, а оказалось, одноглазый в погоне то ли не участвовал, то ли отстал раньше. И на чу идти бы не удалось, порадоваться не вышло. В тело впились тысячи острых шипов. Река, только-только освободившаяся из зимнего плена, волокла Ирину вниз по течению к пожарищам. Одежда камнем тянула вниз, ноги свело судорогой. Больше пары минут в ледяной воде не выдержать. Хладные трупы ведьмины Селяне встретят с распростёртыми объятиями. А уж колдун обрадуется. Ирина до крови прокусила губу и попыталась грести в сторону берега. У упыря не хватило мозгов, чтобы преследовать её вдоль реки. И то хорошо. Не придётся выбирать, утонуть или быть съеденной. До спасения оставалось не больше пяти саженей, когда Ирину дёрнули за ноги И ледяная вода снова сомкнулась над головой. Она забарахталась, пытаясь вырваться. Перед носом мелькнуло перекошенное белое лицо с огромными бесцветными глазами. Ерина впилась в него ногтями, вкладывая в рывок всю ярость. Она могла сколько угодно сочувствовать нечисти и любить мелких духов, но русалка к ней несила. Нахальные пакостницы жили в речке возле их заболоте. Серьёзного зла не причиняли, никого не топили, за мужскую ласку или гребень могли помочь по мелочи. Но уж если им кто не нравился, пиши пропало. Семья Ирины в любимчиках у русала к не ходила. Мущин они не трогали, скандалистку Нежку, с которой разлад и начался, боялись. А вот Ирине здорово доставалось: то в кодушку с бельём тухлой рыбыны кидают, то рубашко порвут, то просто обсмеют. Много ли нужно тихой девочке, которая специально уходила подальше от деревни, чтобы не слышать насмешек одних сельчан? И к порядку русалок призвать было некому, водиной тех краёв людей не жаловал. Избежав огня и клыков уперий, погибнуть из-за какой-то лоходры, Ирина отбивалась, что есть мочи, пытаясь избавиться от русалки прежде, чем подоспеют её подружки. Иначе останется самой ко дну пойти. Так хоть будет шанс утонуть быстро. Грудь сдавило тяжестью. Задыхаясь, Ирина пихнула нападавшую локтем в лицо и толкнулась ногами, выныривая на поверхность. Сил хватило только разок вздохнуть, как за ноги вновь дёрнули, а запястья впились как тистые пальцы. Не успела. Ирина не удержала вдох, протестующе булькнув. Вода хлынула в нос и рот, перед глазами полыхнуло чернотой. В чувство привела пара хлёстких пощёчин. Кашель сдавливал горло, грудь огнём горела. Руки и ноги повисли плетнями, не слушаясь. И когда Ирина нашла в себе силы обернуться, то столкнулась нос к носу с недовольным водяным. Перепончатая рука сжимала ворот кожуха, за который её схватил хозяин, вот не давая уйти под воду. Длиннющие усы, сплетённые вместе бельками и ряски и стрелолиста, топорщились. Жёлтые глаза из-под кустистых бровей смотрели не ласково. "Это что такое?" пробасил он, встряхивая Ерину, аж брызги полетели. "Что вы устроили, девки?" Над водой начали появляться головы русалок. У одной на бледном личике красовались длинные бугристые ногти. Ирина могла гордиться своим упором. хотя глубокие царапины на запястьях щипала и дёргала. «Батюшка!» — покалеченная русалка спрятала лицо в ладонях, отгораживаясь ещё и зелёными волосами. «Она меня! Она!» — речь прервалась рыданиями. Дрожь не желала униматься, трясло теперь и от страха. «Это ж надо так влипнуть! Кто мог знать, что водяной в хохлатке семейный...» а русалки окажутся рождёнными, а не утопленницами. Раньше Ирина видела лишь тех, кого утянули в воду или кто бросился сам, переродившись в водную деву, без памяти о земной жизни. Сейчас же вокруг плавали совсем другие русалки. Изучай себе на здоровье, только положение не располагало. — А кто тебя просил лезть? — Я... Она из леса вывалилась прямо в реку. Я смотрю, человек. Это сразу топить полезло. Не разобравшись, я думала, русалка плакала так горько, что Ерину тут же заела совесть. Надо было и правду утопнуть, хлопот было бы меньше. Осерчает одиной, превратит в рыбку или лягуху за то, что на дочку его напала. И будет она ковать свой гнев долгий век. Думать-то мало ещё. Это дело нам с матерью оставь. Ты уж однажды надумала плеть к людям. Помнишь, чем обернулась? И вот опять. Чуть лишачку не утопила. Ирина погрязла в самобичевании и не сразу поняла, как её назвали и почему русалки воззрились на неё с потрясённым недоверием. Ну, здравствуй, матушка. Водяной развернул её к себе лицом, продолжая держать за шкирку, как котёнка. Зда здравствуй, батюшка, тёшка. Челюсти лезгали так, что любой упырь бы позавидовал. Чего беда, курем? Чего девочек моих обижаем? Ирина, сообразив, что не топить, не превращать в водоплавающих её пока не будут Она мягко потирая лицо о коченевшими пальцами, единственная пришедшая на ум отговорка, они первые начали, была глупой и не срабатывала даже в детстве, а больше сказать, было нечего. Не всем по вкусу холодное водиться. И в ино это понял, решительно погрёб к берегу, придерживая Ирину над водой. Русалки потянулись следом. Когда под ногами оказался вязкий песок, она была чуть жива. Кашель напал с новой силой, клыками вгрызался в кости холод. До дома она не дойдёт. Мокрая одежда убьёт вернее любого упыря. "Веток натаскайте, костёр разведите", приказал дочерям хозяин реки. Он остался на мелководье, внимательно разглядывая улов. Хотела бы Ирина ответить ему тем же. Жаль, успокоиться не выходило. Её всё больше тянуло потерять сознание. Неожиданно порыв жгучего ветра к оконам окутал тело, и спустя три удара сердца одежда была совершенно сухой и тёплой. Ветеной довольно хмыкнул в усы, поймав её потрясённый взгляд. Спасибо. Ирина стиснула кулаки и приzwала себя не трястись. Русалки тем временем уже развели костёр и уселись вокруг него, выжимая липнувшие к телу дрогные сорочки. Им, в отличие от утопленец, огонь был не страшен, подсев к весело потрескивающему костерку. Ирина вытянула руки и блаженно зажмурилась. «Хорошо. Тепло от кончиков пальцев расползалось по телу, только бы носом не начать клевать. Не проснёшься?» «Я к тебе с претензией, хозяйка», — начал Водяной добродушно. «Зачем завесу от людей сняла?» «Мы было обрадовались. Думали, хоть порядок в лесу будет». Сами-то спокойно перезимовали. А встретил я одного маховика на медне. Тот таких ужасов порассказал. Жуть взяла. А как ты понял, что я лишачка? Так же, как в воде тебя учуял. Кровь. Лес с моей хохлаткой неразрывно связан. Я сразу понял, что новый леший объявился. Сеть колдовская полыхнула. Не захочешь, заметишь. Кровь. На руку свою глянь. Ирина глянула и поразилась. Царапины от схватки с русалкой на удивление уже взелись коркой, но по разрезанному для ритуала запястью змеилась алая струйка, хотя больной не было. Немудрено, что она проворонила. Странно, рана была не глубокой. Пусть не вышло перевязать её сразу, должна была перестать кровить. Батюшка водяной у пэри учуять могут. Ирина чуть не вскочила, да ноги подломились. Э, ладно, придут, мы их как гостей дорогих встретим. Искупаем, девочки мои им подводные красоты покажут. Русалки захихикали. Не улыбалась только та, с которой Ерина схлестнулась в воде, сидела, понурив голову и жалобно шмыгала носом. «Она ведь совсем молоденькая», — сообразила Ерина, вглядываясь в круглое, бледное до прозрачности лицо. Русалочка ещё не вышла из детского возраста. Вовсе не бесцветные, а светло-серые глаза были до того печальны, Что ни смотря на изначальную неприязнь, чувство вины принелось грызть пуще прежнего. "Я сделаю матч", наклонившись, прошептала Елина. "Намажешь царапины в миг заживут". Прежде чем русалочка успела ответить, водяной нарочито закашлялся. "Хозяйка, не отвлекайся. Мы с тобой беседу ведём. Прости, батюшка, «Эк, тебя угораздило! Домовой угодил?» Ирина кивнула, угораздила её по уши. А ведь ещё луну назад она мечтала о переменах. Вот и домечталась. «Хороший мужик, хоть и пришёл с ведьмой. Прежний леший его очень уважал. Дёрнула же его в путь отправиться, владение без защиты оставить. Ладно». О, завесе. Когда вернёшь? Не могу вернуть. Ирина не рассчитывала, что её поймут. Здешняя нечисть людей на дух не переносила. Люди без леса погибнут. От добродушия Водянова не осталось и следа. Глаза полыхнули зеленью, черты лица заострились. Река, словно почуя смену настроения хозяина, пошла рябью. Волны попытались достать до костра, чтобы вернуть упущенную добычу. Ирине пришлось поджать под себя ноги и отодвинуться. Она ждала бурь и негодование не от водяного, который молча кипел, переваривая предательство лишачки, так от русалок. Но те ни словом, ни взглядом не выказали недовольства. Потупившись, Ирина неуклюже перевязала запястье платком. Леденящий холод отпустил, но сидеть на берегу, пусть и у костра, было зябко, а под осуждающим взглядом ещё и неуютно. Хотелось поскорее оказаться дома, у печки или в бане, иначе недолго горячку подцепить. «Не о том думаешь», — мысленно укорила себя она, Разгневанный водяной, кажется, уже жалел, что вытащил её из воды. В его власти было превратить её в лягушку, утопленницу или донную корягу. Она же не настоящий леший, человек, поддаться, оставив людей на голодную смерть или обманом выторговать спасение, недостойно и позорно. Ирина подняла голову, Смело встретив тяжёлый взгляд хозяина реки, почему вообще нужно стыдиться и оправдываться? Люди разные. Что всех теперь под одну гребёнку? Упрямо напомнила она: "Я тоже человек". Она будет твердить об этом каждой встречной нечести, если понадобится. Местные злобные и жестоки, но она не станет убийцей. Река вздыбилась горбом, вспыхнула во все стороны, окатив берег волной брызг и опала. Бодяно ещё полминуты буравил взглядом, а потом отмахнулся, сменив гнев на милость. Быть по сему. Хозяйка лесная ты, выбор тоже твой. Не жалуйся потом. Как скажешь. Ериность степенно поклонилась. Ох, и дура. Он хлопнул перепончатыми лапками по пузу и сердито шевельнул усами. "Девки!" Из воды высунулись три утопленницы. На восковых кукольных лицах застыло подобострастие. "Да, хозяин. О лещачке препятствий не чинить, не покостить. А вот рыбаков, кто от деревни далеко отойдёт, Опятя, сетервите, лодки дырявьте. Пусть им покоя не будет. С этими словами Водяной был тыхнулся в реку, только круги по воде пошли. Русалки снова захихикали, разглядывая Ерину в открытую. Неуютно стало под этими взглядами. Нельзя признаваться даже себе, что она бы предпочла компанию у пэрей. нежели дочери и хозяина вод. При батюшке они были вежливыми. Надолго ли? Мы и не знали, что лишачкой человек может стать. Протянула одна. Ирина поморщилась. Новое прозвище ей не нравилось. Но речные девы враждебности не проявляли. Дразниться не спешили. Поэтому она смирила неприязнь. Я тоже не знала. Ты правда можешь царапины залечить? Младшая русалочка потянула за рукав, петливо заглядывая в глаза. Правда? Я принесу целебную мазь, она поможет. А гребешка лишнего у тебя нет? А то мы всё рыбими костями, спросила другая. Ирина глянула на роскошные зеленоватые волосы и мысленно согласилась. Такую красоту Нужно чесать настоящим гребнем. На русалке оставались русалками. Будешь потакать, они на шее сядут. Поэтому она напустила на себя задумчивый вид. Я поищу. Я ребёнка, сказала старшая. Странна она казалась смутно знакомой. Это осинка? Берёзка? А младшая ивушка? Ирина в изумлении уставилась на девиц. Русалки обходились без имён и в одежду закутывались лишь изредка, наматывая на себя клочки ткани, прикрывая совсем не те места, которые нужно. Эти же носили полноценные рубашки до пят, пусть и рваные. В распущенных волосах поблёскивали жемчужные нити Шеи оплетали и ожерели из ракушек. «Ты не сердись на отца, он из-за Дары, нашей берегини, на людей зол. Она ведь нам как родная». «Дара?» — не сразу поняла Ирина. Вовремя вспомнился рассказ домового про едва не сожжённую берегиню. «Это имя тот охотник дал?» «Он». На лицах русалок появились печальные улыбки. И замуж её взял по своим обрядам. Хотел к себе в деревню забрать. Всё уламывал. Избу срубил. Сказал, ребёнку нельзя на берегу. Ему к людям надо. И забрал. Забрал. А через две луны погиб. Когда люди опалаумели, Дару со свиньем отец от огня спас. Почти все силы извёл. С тех пор нет у нас с деревенскими мира. Свень, у берегини и охотника родился сын. Ирина знала, что это значит. Девочка была бы берегиней, как мать, а мальчик останется человеком. Люди его никогда за своего не признают. Не позавидуешь такой судьбе. Теперь они у нас живут. Отец им грот выделил, там они и зимовали. А ребёнок? А что ребёнок? Нахмурилась рябинка. Думаешь, мы своего обидим? Нет, просто он же маленький. Ему столько всего нужно, смущённо пробормотала Ирина и поднялась. Лучше было поскорее оказаться в избушке, одним костром не согреешься после ледяного купания. Она зябко дёрнула плечами, стараясь избавиться от вновь накатившей дрожи. А ведь оставались ещё и упыри, которые наверняка бродили неподалёку. «Я пойду». «Постой!» — сёстры переглянулись, беззвучно советуясь. Одна из них бегом направилась к воде, пока остальные поднимались и забрасывали костёр песком. «Мы проводим», — пояснила Рябинка. «Не хватало, чтобы тебя нежить загрызла или медведь». И царапины ей в ушке смазать надо. Ты ведь обещала, чего откладывать? Ерина уже открыла рот, собираясь извиниться, но исчезнувшая русалка вернулась из воды со связкой ещё 3 выхвавшихся карасей. Откупные. Мы же тебя утопить пытались. Весна, голодное время. Не, кстати, на ум пришли пустые щи, которые они с домовым хлебали вчера. Меня Ирина зовут, спохватилась она с неловкой улыбкой, принимая подарок. А вы не сердитесь за охранный круг? Люди глупые и грубые, но без них совсем скучно, веско бросила Берёзка, худосочная русалочка с непривычно короткими до плеч волосами. Они забавные всегда были. Нас не трогали, ну и мы их. Всё тем летом началось. с появлением колдуна. А после ночи белые свиты они совсем взбесились. А расспросить подробнее Ирина не решилась, но начало знакомству было положено. Русалки шли по лесу свободно, не таясь. Они прекрасно знали, где находится избушка, а на вопрос только отмахнулись. «Все знают», — беседовала в основном Рябинка — Средние сёстры были заняты, следили за Ивушкой. Маленькая русалочка оказалась до того любопытной, что удержать её от попыток залезть в заброшенное волчье логово или на раскидистый дуб было непросто. Раньше мы старались оттуда подальше держаться, и Лея, бывшая хозяйка, не любила гостей. Особенно наше племя. «Твой теперешний домовой столько с ней жил», а почти не знает о ней ничего. Она и людей не любила, но никогда им не отказывала. Наверняка полезными считала. Все чародеи такие». Ребенка поймала скользнувшую мимо Ивушку за руку и невозмутимо продолжила. «По ней никто из наших не убивался. Только Торопий, но он пришлый, хоть своим стал. А она за десять зим так чужинка и осталась». Имя прежней хозяйки из Гушки было непривычным, певучим, хотя чему удивляться? Мало ли в Двиннадоле и чужеземцев. Колдавский круг располагался в Рениме, столице соседней Арсеи. Оттуда дочери разъезжались по странам, где их признавали. Правда, обычно мастера своего дела не оседали в глухих селищах, но здесь пусто ж близко. Вон, Калдун тоже по виду непростой. А кукует в этой дыре? А что с ней случилось? Ирина поборола желание обхватить себя за плечи. Вылшебство в этой новой изъякло дрожь возвращалось. Пришлось ускорить шаги. Тоже, что и со всеми, ушла и не вернулась. Бродницы её на летний солнцеворот видели, с тех пор так и нет вестей. Думаю, она на пустошь сунулась. С неё никто живым не уходил. Ступишь сгинешь. Тела не нашли. Вчера дней постоянно туда лезут, ничему их жизнь не учит. Ребёнка потёрло плечо. Сквозь прорехи в рубахе проглядывал белый шрам от ожога. Она говорила отстранённо, но последняя фраза отдавала горечью. Ирина не стала расспрашивать. Да и они уже вышли на прогалину, где стоял дом. «Ой, черепушки!» — раздался звонкий голос. Бессловесные стражники вызвали у Ивушки бурю восторга. Она вырвалась и принялась прыгать у чистокола. С её ростом достать до верха не получалось. Но русалочку это не волновало. Черепа такое внимание не заметить не могли. Глазницы налились светом... Зубастые рты распахнулись, ивушка взвизгнула от восторга. Она бы вновь попыталась подпрыгнуть, как ворота отворились. "Это что тут такое?" пробасил Таропий. "Кто оболует?" "Здравствуйте, дяденька." Русалочка ничуть не смутилась, лихо поклонившись до земли. "Мы в гостях." Домового пере в руки в боки. рассглядывал пёструю компанию. Ирина не знала, что он прочитал по её лицу, но густые брови сошлись на переносице. Ничего хорошего это не предвещало. "Лоходра в дом", скомандовал он непреклонно. "Лишачка в баню, да поживье". Ирина тяжело вздохнула. "В баню, так в баню". Когда Ирина вернулась в дом, Никто не скучал. Ибушка крутилась перед зеркалом, изучая щедро намазанное целебной мазью лицо. Завернувшись в ласкутное одеяло сёстры, пили ледяную ягодную воду. Домовой старательно штопал дыры на их сорочках. В тихом борчании едва разбирались отдельные слова: лохудро, неряшество и безобразие. Сидели русалки недолго, когда последняя дыра скрылась под заплаткой, засобирались в дорогу. У ворот рябинка обернулась, с торжественной серьёзностью сказав. «Обращайся, если что. Отца не слушай. Позлится и отойдёт. Нам держаться друг друга надо».